Глава пятая. Что поведал труп? Состояние тела оставляет желать лучшего. Эксперт-патолога Анатом Сиваков, давний знакомец полковника Гущина и Кати, потыкал пальцем в резиновые перчатки грудную клетку трупа. Они втроем стояли в прозекторской, возле покрытого нержавейкой стола со стоком. Все трое, как космонавты, в защитных комбинезонах и масках из пластика. Под носом у Кати было густо намазано белой мазью, пахнущей ментолом и мятой. Но все равно она ощущала этот кошмарный запах, наполнявший прозекторскую. Не хотела она ехать в морг, да Гущин ее не спросил. То есть она собиралась, но планировала по обыкновению своему просидеть все вскрытие до банкетки в коридоре, робкой лишь изредка поглядывая туда за стекло в прозекторскую, где визжали хирургические пилы, а сам Сиваков в облачении патологоанатома напоминал безжалостного доктора Маро. Но когда они приехали туда с Гущиным, когда санитары бодро повезли тело на каталке готовить к экспертизе, Катя посмотрела на полковника и... «Краше только в гроб кладут». Гущин не выносил вскрытий. По долгу службы он обязан был присутствовать в прозекторской, однако давалось ему это с трудом. Сколько раз бывало, тот же эксперт Сиваков приводит его в чувство при помощи нашатыря. Вот и сейчас Гущин был бледен как мел, решителен и одновременно странно робок. Он топтался на пороге кабинета, где патологоанатомы одевались в специальные костюмы. Ну да, ну да, сейчас, сейчас я только Кате стало жаль полковника Гущина. Она все никак не могла забыть их прошлое дело, когда он так героически спас ребенка, когда не колебался ни секунды, а сейчас сделал над собой явные усилия, чтобы не потерять лицо перед Сиваковым. «Ладно, пойдемте вместе, Федор Матвеевич», – опрометчиво сказала она, желая его подбодрить. И тут же пожалела об этом. А стоя в прозекторской возле стола с телом, ощущая эту вонь, несмотря на ментоловые усы из мази на верхней губе, Она пожалела сто крат. Ей показалось, что когда она сказала, что пойдет с ним туда, в глазах Гущина мелькнула искорка. И тут же он еще больше побледнел. «Какова давность смерти?» — спросил он глухо из-под своей прозрачной маски. «Три-четыре дня. Консистенция кожных покровов рыхлая. Сиваков все тыкал несчастное тело. А затем взял огромные, страшного вида хирургические ножницы и начал осторожно обрезать одежду, куртку, свитер, футболку, спущенные до лодыжек трусы и брюки. Слипшуюся грязную окровавленную одежду он аккуратно складывал в контейнер на соседнем столе. Когда тело предстало в своей первозданной ноготе, помощник Сивакова взял анализы крови. Сиваков низко наклонился и, чуть не касаясь маской ужасных кожных покровов, начал что-то рассматривать, затем взял пинцет начал собирать какие-то образцы из ран. Катя широко расставила ноги и изо всех сил уперлась в мраморный пол прозекторской. Ничего такого еще не произошло. А ей уже дурно. Она покосилась на полковника Гущина. Тот неотрывно глядел на пинцет в руках анатома. Мужчина европейской внешности, возраст от 40 до 45, монотонно забубнил сиваков, средней упитанности — с хорошо развитой мускулатурой, возможно, светлый блондин или рыжий. Головы-то нет. Как он узнал, что рыжий, подумала Катя. Веснушки на коже груди, пигментация, рыжие волосы на ногах, светлые волосы в области лобка, явно не брюнет. Севаков словно откликнулся на ее незаданный вопрос. В ранах в области шеи и запястья много хвои, фрагменты листьев и перегноя. «Я предположил, что его убили где-то в другом месте, а в лесу у Калужского шоссе привезли на машине похоронить. Но если в самих ранах хвоя и перегной, то что?» — еще более хрипло спросил Гущин. «Могли и в лесу убить и расчленить». «Могли и в лесу», — ответил Сиваков. «Но раны могли быть так загрязнены в момент захоронения. Точно сказать невозможно. Ищите место, где он был убит». Гущин тут же хотел звонить, дать ЦУ, чтобы местные оперативники повторно выехали в лес к шоссе и осмотрели прилегающую к могиле территорию уже со служебной собакой. Но в комбинезоне мобильной было не достать из кармана, да и маска мешала болтовне. «Что стало причиной смерти?» – спросил он. «Не знаю», пока», – пока ответил Сиваков. «Раны на руках и в области шеи рублены, много осколков костей». «Нанесли несколько ударов, скорее всего, топором. Раны на руках прижизненные», — сказал Гущин. Он был еще жив, когда ему отрубили кисти, чтобы затруднить опознание. «Это повреждение», — Сиваков указал пальцем на торчащий из плеч фрагмент позвоночника, — «посмертное». Внезапно он обернулся к переговорнику и попросил. «Анализ крови как можно скорее, чтобы был готов. Алкоголь? Думаешь, был пьян?» — спросил Гущин. «У него следы инъекций на плече», — Сиваков кивнул на тело. «Делали укол прямо через одежду, и не в то место, куда обычно колются сами наркоманы». Катя ничего не различала в этом ужасе разложения, никаких следов инъекций, но Сивакову поверила. «Ну что, резать? Или сначала все вместе осмотрим одежду?» — неожиданно самым невинным тоном предложил Сиваков. «Он над нами потешается», — подумала Катя. Это при мертвом-то, изуродованном теле. Думает, если сейчас резать, вскрывать его начнет. Мы с Гущином в обморок прямо здесь хлопнемся. Сначала я, потом он. Нет, сначала он, потом я. «Одежду, одежду давай!» Неприлично торопливо попросил Гущин. Я бегло куртку осмотрел. Ни документов, ни бумажника, ни кредиток, ни мобильника. На пластике кредиток остаются хорошие отпечатки пальцев. Словно сожалея, сказал Сиваков и повернулся к контейнеру со срезанной одеждой. Он медленно брал из контейнера фрагменты и раскладывал на мраморной столешнице. Ощупывал. Смотрел, есть ли бирки и метки. Куртка, свитер, футболка. Одежда поношенная, но хорошего качества, сказал Гущин. Свитер корейский, махер с синтетикой. Сиваков глазил пальцами в перчатке окровавленный лоскут с биркой. Такие раньше продавали на вещевых рынках, а теперь в торговых центрах при вокзалах, на станциях, а также в маленьких городах, где не особо модничают. «Татуировок нет», — заметил Гущин. «Ни одной. Не отпетый уголовник. Однако все же был ранее судим. А вот ботинки у него очень хорошие. Замшевые», — заметил Сиваков, извлекая из контейнера ботинок и внимательно его рассматривая. «Сорок третий размер». Но ну, правильно, мужик роста был выше среднего. Он не производит впечатления хилого и слабого. Он достал из контейнера окровавленные лоскуты трусов и снова обернулся к телу. «Взгляните на раны в области половых органов», — сказал он. «Ожоги в области лобка и мошонки. Использовали или зажигалку, или маленький самодельный факел. Ту же ветку сухую могли поджечь и ткнуть. Пытали его, дорогие мои коллеги. Прижигали перед тем, как убить». «Пытали?» — еле слышно прошелестела Катя. «Вот именно. Интересно, что нам даст анализ крови», — Сиваков покачал головой. «Пытки, прижизненные раны рук, удаление кистей, головы». Полковник Гущин тем временем извлек из контейнера разрезанные джинсы. Сначала одну штанину, затем другую. Голубая ткань заскорузла от крови в области пояса и молнии. Он выложил все это на мраморную столешницу, правил рукой и... «В кармане что-то есть», — сказал он. Эксперт Сиваков снова вооружился ножницами и разрезал карман. Катя увидела что-то черное. Ей сначала показалось, это большой жук-трупоед, и она отшатнулась. Но затем морок рассеялся, и она увидела ключ и брелок. «Ключик!» Сиваков поддел все это пинцетом. Он поднял руку, брелок покачивался. Матовая пластмассовая поверхность его словно взывала к... «Федор Матвеевич, это же его вещи!» воскликнула Катя. «Он же за них брался руками!» «Захоронение давностью 3-4 дня!» «Сырость, загрязнение...» «Вряд ли что-то можно изъять с такого вещдока», — заметил Сиваков. «Федор Матвеевич, у него все забрали. Мобильник, бумажник, документы...» А про ключи в кармане забыли, не унималась Катя. «На экспертизу, дактилоскопическую», — сказал Гущин. «И...» — «О, черт, до телефона не доберешься в этой амуниции!» «На экспертизу, дактилоскопическую, упаковать и отправить», — приказал Сиваков помощнику, передавая брелок. «Ну что, дорогие мои коллеги, приступим». «Я приступаю к вскрытию тела неизвестного мужчины, возраста примерно 40-45 лет» европейской внешности, умеренной упитанности, забубнил он для записи на диктофон, одновременно выбирая на хирургическом столе свои устрашающие инструменты. Когда он сделал первый разрез, Катя тихонько повернулась и на ватных ногах заковыляла прочь из прозекторской. В коридоре за этими герметичными дверями она сначала усиленно дышала и все никак не могла надышаться. Пропахший формалином воздух Казался ей почти по-альпийски свежим. Полковник Гущин продержался на вскрытии ровно полчаса. Когда Сиваков что-то там начал пилить и извлекать, он тоже вышел вон с чрезвычайной поспешностью. Содрал с лица маску и плюхнулся на банкетку рядом с Катей. Помощник Сивакова по традиции тут же принес заготовленную заранее склянку с нашатырем, помог Гущину снять грязные резиновые перчатки, Гущин нюхнул нашатырь. «Хочешь?» — спросил он Катю, словно предлагая дозу бог весть какой наркоты. «Нет», — ответила она. «Она не стерла свои белые ментоловые усы с верхней губы. Так и сидела с ними. Оно вернее». Гущин тут же начал звонить и раздавать ЦУ. Насчет осмотра территории леса со служебной собакой, насчет дактилоскопии с брелка сигнализации и насчет розыска бесхозной машины неизвестно какой марки. Оперативники сообщили последние новости. По сводкам из района, а также из соседних Щербинки и Троицка, никаких сведений. Звонков или заявлений о пропаже безвести мужчин за последние 5-6 суток не поступало. Если он уголовник, сказала на это Катя, то неудивительно. Сиваков истово трудился в прозекторской, бодро извещая Гущину и Катю о каждом своем действии по вскрытию безголового трупа. Они сидели и терпели, радуясь, что снова находятся по эту сторону прозрачного стекла. Через два часа явился эксперт из лаборатории. «У неизвестного алкоголя в крови нет», — сказал он Гущину. но кое кое-что другое мы обнаружили». «Что?» — спросил Гущин. «Тиапенталнатрия». «Солидная доза?» «Наркотик?» — спросила Катя. Эксперт-гематолог лишь глянул на нее и зашел в прозекторскую. Они с Сиваковым о чем-то начали шептаться над мертвым телом.